Как на глубокомысленную аллегорию с философской тенденцией можно смотреть на миф о персефоне, которая потому что вкусила гранатное яблоко в подземном царстве, осталась в нем. Это становится особенно очевидным после стоящей выше всякой похвалы обработки этого мифа, которую Гетте вплел как эпизод в «Триумф чувствительности». Я знаю три пространных аллегорических произведения. Очевидное и откровенное. Несравненный критикон Бальтасара Грациана, состоящий из большой богатой ткани, связанных между собой глубокомысленных аллегорий, служащих веселой одеждой нравственных истин, которым он тем самым сообщает величайшую наглядность, изумляя нас богатством своей изобретательности. Но две скрытых аллегории суть – Дон Кихот и Гулливер в Лилипутии. Первый аллегоризирует жизнь каждого человека, который не так, как другие, занят только устройством своего личного блага, а стремится за объективной, идеальной целью, овладевшей его помыслами и волей, причем, конечно, в этом мире он оказывается странным. В Гулливере стоит только все физическое понимать духовно, чтобы заметить, что язвительный плут, как назвал бы его Гамлет, под этим разумел. Так как у поэтической аллегории данное постоянно понятие, которое она посредством картины старается сделать наглядным, то она иногда может быть выражена или подкрепляема рисованной картиной. Поэтому последнее не считается за произведение изобразительного искусства, а только за объяснительный иероглиф. И заявляет права только на поэтическое, а не на живописное значение. К такому роду принадлежит прекрасная аллегорическая виньетка Лафатера, которая так подкрепительно должна действовать на сердце каждого благородного борца за истину. Руку, держащую свечку, кусает оса, тогда как вверху на пламени сгорают комары. Под этим подпись И пусть комару он и крылья сожжет, И череп, и мозг его разорвет, Свет все-таки свет. Ко мне пусть и злая оса пристает, Не брошу держать его. Нет. Сюда же относится надгробный камень С погашенной дымящейся свечой и подписью. Как кончится, докажет погасая, Была ль то сальная свеча или восковая. В том же роде старинное немецкое родословное дерево, в котором последний отпрыск высоко разросшейся фамилии выразил свою решимость провести жизнь до конца в полном уединении и целомудрии, и таким образом заставить род свой вымереть тем, что изобразил себя самого у корней многоветвистого дерева, подрезающим ножницами самое дерево. Сюда принадлежат вышеупомянутые картины, называемые эмблемами, которые можно бы назвать и краткими рисованными баснями с высказанной моралью. Аллегории этого рода надо всегда причислять к поэтическим, а не к живописным, и тем их оправдывать. И картинное их исполнение в этом случае остается побочным делом, так как от него требуется только, чтобы вещь изображенная была узнаваема. Но как в изобразительном искусстве, так и в поэзии аллегория переходит в символ, когда между созерцательно представленным и посредством оного обозначенным, абстрактным нет никакой, кроме произвольной, связи. Так как все символическое в сущности основано на условии, то, между прочими недостатками, символ страдает и тем, что его значение со временем теряется, и он затем окончательно умолкает. Кто же, если бы не было это известно, мог бы отгадать, почему рыба символ христианства? Разве какой-нибудь шамплион? Ибо это вполне фонетический иероглиф. Поэтому поэтическая аллегория откровения Иоанна находится почти в том же положении, как рельефы с великим солнечным богом Митра, которые до сих пор объясняют Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2004 году. Читала Ирина Ирисанова.